Офицер вздрогнул и проснулся. Была середина ночи. Часть преступников до сих пор продолжала молиться. Тонк с трудом различал силуэты лежащих на полу солдат. Проклятый сон. Он окончательно испортил настроение. Лейтенант силой ударил кулаком в стену. По руке потекла кровь. Не обращая внимания на ссадину, тосконец вскочил на ноги и начал нервно ходить по камере. Неожиданно раздался звук открывающихся засовов. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился тюремный охранник. Его глаза безумно сверкали, а пальцы судорожно сжимали длинный нож. «Кто здесь Кроусал?» — спросил сержант. «Я», — выступил вперед Тонг. «У тебя есть возможность бежать», — проговорил мужчина. «До рассвета четыре часа. Конюшня неподалеку». «Надо лишь убрать пару часовых». «А разве это проблема?» — бесстрастно сказал офицер. Выйдя в коридор, лейтенант увидел труп солдата с перерезанной глоткой. Кроусел повернулся к спасителю и одобрительно произнес. «Хорошая работа». На секунду взгляды двух людей встретились. Тонг будто снова окунулся в бездну тьмы. Теперь рассеялись последние сомнения относительно совершенной сделки. Он действительно продал душу дьяволу. Преступники сняли охрану, вооружились и уже через 15 минут галопом скакали прочь от города. Это был первый случай побега из-под стражи за день до казни. Их пытались поймать, но лейтенант увел группу далеко в лес. Итонг и его солдаты ужасно боялись местных хищников, но другого способа уйти от погони не существовало. После месяца скитаний по глухим дебрям отряд наткнулся на поселок охотников. Обострять отношения с волонтерами Кроусал не рискнул. Мало того, бывший офицер сумел завербовать двух неплохих проводников. Теперь банда двигалась по горам вполне осмысленно. Разбойники начали совершать налеты на обозы и маленькие деревни. Насилие, грабеж, беспробудное пьянство – вот что привлекает разного рода мерзавцев. К Тонгу потянулось отребье из окрестных городов. Отряд быстро набирал силу. Именно тогда у разбойников возникла серьезная проблема с оружием. Кроусол решил ее легко и просто. Прекрасно зная армейскую тактику, Он заманивал в засады небольшие разведывательные подразделения. Решительность и внезапность давали блестящий результат. Перебив солдат и собрав автоматы и карабины, банда исчезала в лесу. Массированных облав лейтенант не опасался. Его пока всерьез никто не воспринимал. Примерно через полгода численность отряда достигла 2000 человек. Во всех близлежащих городах и поселках у Тонга имелись осведомители. Кроусел получал точнейшую информацию о передвижении войск. В конце концов ему надоело прозебать в дебрях и сражаться с голодными тварями. Лейтенант перешел в наступление. Армия бандитов устремилась на запад. Преступники громили один гарнизон за другим, оставляя после себя пепелища и сотни трупов. На дорогах появились толпы беженцев, пытающихся спастись от мародеров. Взводы и роты прикрытия в страхе сдавались в плен. Однако по приказу Тонга разбойники отрубали солдатам головы. Негодяй никого не жалел и тем самым посеял зерна ненависти. Зная, что пощады не будет, поселенцы дрались отчаянно. Сопротивление оказывали даже женщины и дети. Отряд нес тяжелые потери и таял на глазах. Кроусулу ничего не оставалось, как двинуть армию к Канингару. В крупном городе всегда много негодяев. Увы, лейтенант с этим маневром явно опоздал. Пока он свирепствовал в приграничных землях, власти Аскании перебрасывали резервы на наиболее опасные направления. Как только банда достигла железной дороги, путь ей преградили три отборных полка, вооруженных пулеметами и артиллерией. Тонгу чудом удалось избежать столкновения. Главарь повернул назад и с удивлением обнаружил, что к лесу не пробиться. Пришлось идти на север. Через два дня Кроусал осознал гибельность данного маршрута. Преступников гнали в западню. Единственный вариант спасения — гиблые восточные болота. О них ходила дурная слава. Здесь бесследно пропало немало людей. Но лучше рискнуть, чем болтаться на виселице. Отряд углубился в чащу, и тут началась настоящая бойня. С трех сторон на разбойников обрушился град пуль и снарядов. Мутная вода окрасилась в красный цвет. Боеприпасов правительственные войска не жалели. Пригибаясь от летящих осколков, Тонг бежал по телам убитых и раненых. На крики и стоны умирающих людей никто не реагировал. Лейтенант остановился только перед топью. Но выбора не было, и проваливаясь по пояс в трясину, бандиты ринулись к побережью. Они двигались около декады. Кто-то утонул, кто-то умер от ран, кто-то, дико вопя, исчез в грязной пучине. Огромные твари то и дело вспенивали воду, выбрасывая на поверхность миллионы брызг. В какой-то момент Кроус обернулся и с ужасом понял, что рядом никого больше нет. Его охватила паника. Неужели незнакомец солгал? Однако участь спутников тонго миновала. Через двое суток тосконец вышел к океану. Вспоминать о своих скитаниях на востоке бывший офицер не любил. а Осканийца постоянно преследовали неудачи. Встречали чужака неплохо. Но идти с ним воевать местные изгои не собирались. Передел территории здесь давно завершился, и люди жили по устоявшимся законам. К счастью, подвернулось племя Роксеров. Очередной поход и сокрушительный разгром. Победы постоянно чередовались с поражениями. Изменить ситуацию не удавалось. Пару раз Кроусел решал покончить с преступной деятельностью. Однажды даже обзавелся семьей красивая девушка, хорошая приданная, домик неподалеку от океана. О его подвигах на западе материка родственники супруги, разумеется, не знали. Семейная идилия длилась недолго. Спустя три месяца Тонг сильно напился, поссорился с женой и швырнул в нее кувшин. Тяжелый предмет угодил бедняжке точно в висок. Она умерла мгновенно. Лейтенанту срочно пришлось покинуть город. Видимо, кроусолу на роду написано быть бандитом. Примерно два года назад случилось еще одно важное событие. Тонг тогда собирал отряд для нового вторжения. Умело воспользовавшись разногласиями в племени шорков, офицер завербовал группу молодых мутантов, жаждущих славы и богатства. Как обычно, к нему присоединились роксеры. Три сотни бойцов — серьезная сила. И вот на марше, неожиданно для всех, Кроусал впал в странную прострацию. Признаться честно, Тосконец давно не вспоминал о сделке с темными силами. Данный факт биографии остался в прошлом. Но настало время платить по счетам. Тонг опять провалился в бездонную пропасть. Буквально через мгновение он очутился на огромной выжженной равнине. Постепенно окружающий лейтенанта мрак рассеивался. К своему немалому удивлению, бандит увидел на плато расположившихся в круг ужасных черных чудовищ. Отвратительные мохнатые тела, шесть длинных лап, горящие злобой красные глаза. Сколько их? Кроусал насчитал одиннадцать. И вдруг асканеец отчетливо осознал, что он является одним из этих монстров. Двенадцатым. В ту же секунду раздался знакомый голос. «Война объявлена. Наступил ваш час. Смерть воинам света. Убейте их, и весь мир будет принадлежать нам». Холодная густая мгла тотчас окутала тонга. Лейтенант кожей чувствовал ее прикосновение. Судорожно затряслись руки, ноги, голова. Кроусел очнулся от острой боли в сердце. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на земле, а вокруг него столпились мутанты. «С вами все нормально?» — спросил телохранитель. «Да», — недовольно пробурчал офицер. Спустя час тонко отправился умываться к ручью. Тосконец скинул рубаху, набрал в ладони воду и невольно замер. На груди было странное изображение. Мерзкое черное существо словно впилось в кожу. Попытки смыть пятно ни к чему не привели. Лейтенант нервно расхохотался. Жизнь порой преподносит забавные сюрпризы. Сны превращаются в реальность. А раз так, придется верно служить дьяволу. Тот поход тоже закончился неудачей. Вместе с двумя десятками уцелевших счастливчиков Кроусол снова ушел за горный хребет. Продав награбленное барахло, Асканец нанял сотню бойцов. Тонк никуда не торопился, а потому решил получше подготовить солдат к вторжению. Совершая дальний рейд, бандиты обнаружили среди скал древний монастырь. Идеальное место для постоянной базы. Монахи достойного сопротивления не оказали. Молодых мужчин разбойники перебили, а трех стариков оставили для уборки помещений. Бежать им отсюда некуда. Правда, через три декады один отшельник сдох, но Кроусел этого даже не заметил. Видения становились все чаще и чаще. Спустя несколько месяцев Тосконец узнал о смерти первого воина света. Впрочем, данный успех Тонга ничуть не тронул. Пока битва могущественных сил лейтенанта не коснулась. Однако, когда погиб один из приспешников тьмы, Асканеец вдруг осознал, что опасность грозит и ему. Рассеялись последние иллюзии. Рано или поздно Кроусалу придется вступить в сражение. Он выбран не случайно. В последние годы дела у Тонга шли не столь успешно, как раньше. Ресурсы местных негодяев явно исчерпались. Благодаря лейтенанту племя Роксеров потеряло больше половины мужчин. Богатая добыча уже не привлекала мутантов. Тем не менее, Тосконец сумел завербовать две сотни бойцов. Бандиты постоянно тренировались в стрельбе, выездке и фехтовании. Обучать подчиненных Кроусела заставили обстоятельства. В стычках с отборными частями регулярной армии отряд неизменно терпел поражение. Егеря буквально выкашивали передовые ряды налетчиков, усеивая поля трупами разбойников. Воины тут же обращались в бегство. Допущенные ошибки нужно исправлять. Тонк считал, что времени у него достаточно. Но жизнь распорядилась иначе. Лейтенант лег спать и почти сразу провалился в бездну мрака. Незнакомец стоял к нему спиной, словно о чем-то размышляя. «Твои успехи довольно скромны». С разочарованием в голосе проговорил мужчина. «А ведь мы помогали тебе гораздо чаще, чем другим. Увы, наши надежды не оправдались. Ты спрятался на дурацкой скале, и носа в западные земли не показываешь. Где же стремление к славе и величию? А кто приказал мне контролировать железную дорогу?» Раздраженно воскликнул бывший офицер. «Я четыре раза рисковал собственной жизнью» жёг десятки поселений, залил кровью города, убил тысячи людей. И это ваша благодарность?» «Не горячись», — спокойно произнес человек в капюшоне. «Необходимо соизмерять собственные силы и возможности. Порой твои поступки переходили к грань разумного. Ты дважды ввязывался в открытые сражения со сканийской армией и оба раза еле уносил ноги. Но все поправимо. «У тебя появился шанс в корне изменить ситуацию. Нанеси решающий удар. Награда превзойдет самые смелые ожидания. Властелины мира щедры к победителям». «Что я должен делать?» — бесстрастно спросил в «Свою обычную работу?» — ответил незнакомец. «Иди на запад. Напомни врагам о себе». Ты же знаешь, как приятно вонзать клинок в трепещущее от страха тело. Люди кричат, умоляют о пощаде, но воин тьмы не ведает жалости. «Красивые слова», — иронично вымолвил лейтенант. «Мне надоели пустые обещания. Пятнадцать лет я скитаюсь по горам. А что получил взамен? Ничего. Да, мне нравится убивать. Сознаюсь в этом грехе». «Однако выполнять чужие приказы больше не стану. Любой пехотный полк без труда справится с отрядом в 200 бойцов». «Хочу напомнить», — возразил мужчина, «что если бы не мы, то веревка давно бы затянулась на шее Тонга Кроусола. Пришла пора отдавать долги. Еще никому не удавалось нарушить договор». «Я буду первым», — нагло сказал тосконец. «Посмотрим, как у тебя это получится», — рассмеялся незнакомец. Главарь бандитов вскочил с лежака, мокрый от пота. В ушах до сих пор раздавался нечеловеческий хохот. Лейтенант обтер тело полотенцем, глотнул вина из кувшина и начал взволнованно ходить по комнате. Сон окончательно пропал. Тонг совершенно растерялся и не знал, что предпринять. Выйти из игры ему, конечно, не дадут. А двинуться в поход, значит обречь себя на верную гибель. На всех дорогах стоят надежные заслоны. Противник уже не так обеспечен, как раньше. Территория, непосредственно прилегающая к железной дороге, сейчас полностью контролируется армией. К утру Асканеец наконец принял решение. Требования покровителя Кроусал выполнит, но лишь тогда, когда подготовит отряд. Где бы еще взять человек триста? Глупец, с кем он пытался спорить? тонк не верил ни в бога, ни в дьявола, но возможности сил тьмы поражали. Их могущество не имело границ. Ровно в полдень, через открытые ворота монастыря, прямо к главному зданию, подъехал волосатый мутант в широких штанах и наглухо застегнутой куртке. Бедная взмыленная лошадь хрипела и едва держалась на ногах. Состояние всадника было ничуть не лучше. Шорки буквально вывалился из седла. К нему тотчас подбежали два бандита. «Позовите Кроусала!» — прохрипел гонец. Спустившийся вниз лейтенант сразу узнал своего шпиона. За хорошую плату парень сообщал Тонгу о ситуации в племени. Когда находишься рядом с воинственным народом, важна любая информация. Доверять мутантам нельзя. «Что случилось?» — спросил разбойник. «Беда», — выдохнул Шорки. «Три дня назад умер вождь. По закону, до его захоронения должен быть выбран новый предводитель племени. Лидеры общин совещались целую ночь». «И каков результат?» — уточнил Кроусол. «Вождем стал Тоск Эльгер». Глава самого могущественного клана, — ответил гонец. — Я с ним не знаком, — пожал плечами лейтенант. — Твое счастье, — горько усмехнулся мутант. — Эльгер хочет присоединиться к союзу восточных городов. Он призывает покончить с обособлением. Говорит, что на Аскании для всех найдется место. Тоск выступает против войн и осуждает набеги на западные территории. «Ваши дела меня мало интересуют», — бесстрастно сказал Тонг. «И напрасно», — проговорил Шурки, делая несколько глотков воды из фляги. «Ты часто набираешь добровольцев в наших поселках». Прежний вождь, надеясь на богатую добычу, смотрел на это сквозь пальцы. Однако ситуация в корне изменилась. «Эльгер считает тебя главным виновником гибели сотен мужчин». «Сейчас идет подготовка армии к походу на монастырь». «Плевать!» — зло воскликнул бандит. «Мы достойно встретим противника. Я отобью охоту наглецу связываться со мной. Крепость неприступна. Мои бойцы сдержат натиск сотен врагов». «У Тоска полторы тысячи бойцов», — возразил мутант. «А что будет завтра утром, боюсь даже загадывать. На тебя у многих имеется зуб». «Не удивлюсь, если сюда придут и женщины. Вдовы давно мечтают о месте. «Проклятие!» — выругался Кроусол. Тосконец неторопливо зашагал к зданию и вдруг громко захохотал. В этом смехе отчетливо слышались нотки обреченности. Только сейчас до него дошла истинная суть происходящих событий. Силы тьмы менять приказ не собирались и настойчиво добивались своего. Если Тонг двинется не на запад, а на восток, то против мятежника ополчится все побережье. Лейтенанта загнали в угол. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Кроусол понял, что проиграл. Покровители не терпят неповиновения. Наказание следует незамедлительно. Тонг повернулся к подчиненным и раздраженно выкрикнул. «Хватит отдыхать!» Готовьте продовольствие, проверяйте оружие, седлайте лошадей. Выступаем через четыре часа. Так началось очередное вторжение. Тайными тропами отряд прошел через перевалы и оказался в приграничной зоне. К сожалению, потерь избежать не удалось. Во время ночной стоянки из земли появились стиксы. Часовой вовремя заметил мерзких тварей и поднял тревогу. Вспыхнули десятки костров. Перебить хищников труда не составило, но трех человек чудовища уже успели располосовать. На новичков кровавое зрелище произвело сильное впечатление. Лесные обитатели не прощают ошибок. Это следовало запомнить всем воинам. Но вот и знакомые места. Лейтенант покинул их меньше двух лет назад. На поле, совершенно без охраны, послось огромное стадо конов. Видимо, о набегах разбойников здесь забыли. Бандиты воспользовались благоприятной ситуацией и пополнили иссякший запас продовольствия. Круссел повел людей на юго-запад. Там когда-то расчищали большой участок земли под посевы. Обычно это делалось перед приездом поселенцев. Поздним вечером отряд наткнулся на группу лесорубов. Болваны забрались слишком далеко, а за подобные промахи приходится платить жизнью. Тонг не пощадил никого. Мутантам нужно обязательно почувствовать вкус крови. Во время стычки один из асканийцев успел несколько раз выстрелить из карабина. Лейтенант даже не предполагал, к каким печальным последствиям приведет данный факт. Беда в том, что поблизости находился батальон егерей. Отборная часть, специально обученная вести бой в лесу. Внезапная атака противника застала преступников врасплох. Плотный прицельный огонь буквально выкашивал разбойников. Бандиты в панике обратились в бегство. Лейтенант попытался уйти на восток, но едва не нарвался на засаду. Солдаты предусмотрительно отрезали его от гор. Тогда Кроусел решился на отчаянный рискованный шаг. Бросив тяжело раненых воинов, лишнюю поклажу и уставших лошадей, тонк устремился на запад, к железной дороге. Маневр оказался удачным. Враг не ожидал от разбойников такой хитрости. Егеря безнадежно отстали и налетчики смогли облегченно вздохнуть. Опасность миновала. Потери отряда ужасали. В распоряжении Кроусола осталось около 60 бойцов. А ведь банда не провела ни одной успешной операции. Это была катастрофа. Уцелевшие мутанты с ненавистью поглядывали на главаря. Вместо богатой добычи они получили хорошую порцию свинца. Лейтенант заметил, как шорки и раксоры о чем-то подозрительно шепчутся. Даже верные телохранители, побывавшие с тонгом во многих передрягах, открыто демонстрировали недовольство. Назревал бунт. Если сейчас повернуть назад, то до монастыря Кроусал точно не доедет. Мерзавцы либо выдадут его Эльгеру, либо сожрут по пути. Не самое лучшее развитие событий. Бежать? Подобную глупость тосконец никогда не совершит. По шее бывшего офицера давно плачет веревка. Он даже на побережье вне закона. Спрятаться в лесу? Нет, жизнь отшельника тонго не привлекала. Нищета и одиночество – удел слабых. Сильные предпочитают смерть в бою. Лейтенант мучительно искал выход из сложившейся ситуации. У противника появился великолепный шанс покончить с ним раз и навсегда. А значит, асканийская армия, оголяя тылы, будет прочесывать приграничную зону. Тогда вопрос – где можно взять большую добычу и не получить ни малейшего отпора? Конечно, поезд. И как Кроусел раньше не догадался. В отличие от других банд, часто грабивших составы, он предпочитал совершать налеты на города и деревни. Теперь выбирать не приходилось. Небо на востоке окрасилось в розовато-оранжевые тона. Угли в кострах едва тлели. Этой ночью Тонг так и не сомкнул глаз. Впрочем, спать не хотелось. Встав в спня, Тосконец потянулся, глотнул из фляги вина и громко крикнул. «Подъем! Сегодня у нас трудный день. Мы напомним врагу о себе. Я отдаю вам на разграбление поезд. Барахла возьмете столько, сколько унесете. И никакой пощады пленникам. Мертвецов тяжело и долго раздевать», — произнес один из бандитов. «Справедливое замечание», — изобразил улыбку лейтенант. Выведем пассажиров из вагона, заставим снять одежду, а затем перебьем. И приготовьте вьючных лошадей. Путь предстоит длинный. После нападения сразу отправимся в горы. Особой радости на лицах разбойников не было. Вместо лихого рейда по беззащитным поселкам, они полторы декады пытались оторваться от егерей. И виноват в случившемся, без сомнения, Кроуселл. Его постоянно преследуют неудачи. Две с лишним сотни отличных бойцов уже простились с жизнью. Какова будет цена новой авантюры, никто не знал. Глядя на подчиненных, Тонг понял, что доверие к нему окончательно потеряно. Еще немного, и банда распадется. Мутанты вернутся в свои племена, а люди спрячутся в отдаленных деревнях нейтральной зоны. Удержать воинов лейтенанту не удастся. Разгром в лесу деморализовал разбойников. От лагеря до железной дороги примерно 15 километров. Отряд преодолеет это расстояние часа за два. Сириус только-только поднимется над горизонтом и осветит окрестности. Идеальное время для нападения. Пассажиры еще спят, охрана дремлет, а машинисты устали после ночной смены. Расписание поездов Кроусел, конечно, не помнил, Но составы по южной ветке ходят часто. Впрочем, пару суток можно и подождать. Противник ведет поиски в совершенно другом месте. Вскочив на коней, бандиты быстро двинулись на запад. Тонк ехал впереди и показывал дорогу. Постепенно настроение бандитов улучшалось. В поезде немало состоятельных людей, и шанс захватить богатую добычу очень велик. Взвод же необстрелянных новобранцев вряд ли окажет достойное сопротивление. Близость схватки горячила кровь и добавляла уверенности. Появился охотничий азарт.